Глава 1. Вида своего первый. Я пришёл в себя от джене в глазах. Попытался поднять веки, но не смог. Они слиплись. Потянулся руками и ощутил сопротивление плотной среды, словно меня затянуло в трясину. Собственное тело отказывалось слушаться, будто я плыл в вязком киселе, не в силах выбраться на поверхность. От этой мысли запаниковал. Дёрнулся, судорожно вздохнул и успокоился. Я мог дышать, а значит, меня всего лишь поместили в медицинскую капсулу. Густая, склизкая жижа, мешающая движением обычный биогель. Но что произошло? Как я сюда угодил? В медкапсулу погружали только те, кто получал смертельное ранение. Со всем остальным легко справлялись переносные устройства. Я напряг память, чтобы разобраться в происходящем, но это усилие отозвалось резкой головной болью. Поморщившись, попытался вспомнить, где находился до этого. Перед закрытыми веками мелькали смутные образы, мечущиеся огни фонариков, странные символы. Слышались крики и шорох плазменных выстрелов. Вспыхнул ослепляющий свет, и картинки были нечёткими, ненастоящими, словно частицы полузабытого сна. Отчётливо я вспомнил лишь то, что дело происходило на Марсе в какой-то пещере. Со мной были Хаец, Волошин, Рамирес и Квон. 2 недели мы охраняли исследовательскую группу первой марсианской компании. Больше ничего. Я мог прокрутить воспоминания лишь до сцены, как переговаривался с Жуаной, изнывавшей наверху от безделия. Потом меня окликнул профессор Ли и Дальше воспоминания меркли. Я с силой сжал сомкнутые веки, словно пытаясь выдавить из дебрей сознания еще хоть что-то. И тогда в омгле замельтешили странные объемные знаки. Не то руны, не то иероглифы. Сфокусировавшись на них, заметил, что они не просто хаотично движутся, но и постоянно преобразуются, меняя форму и цвет, то ярко вспыхивая, то угасая, да едва различимых очертаний. с закрытыми глазами, лёжа в омгле биогель в медицинской капсуле, я не мог ничего иного, кроме как наблюдать за видением. Даже удалось приспособиться. И теперь казалось, что значки скачут на расстояние вытянутой руки, напоминая текстовые уведомления голографических линз. От скуки я попытался найти смысл в передвижении символов, но не сумел, оно было беспорядочным. Тогда я принялся отслеживать один символ, похожий на жучка Скоробея. Этот значок почти не менял форму, только цвет. От тёмно-серого до ярко-жёлтого, от розового к фиолетовому. Лапки с корабея то удлинялись, то укорачивались, то раздваивались, и тогда значок напоминал цветную снежинку. Я утомился и сам не понял, когда отключился. А когда очнулся, символы уже остановились, выстроившись в несколько рядов. С изумлением я осознал, что понимаю их, и даже могу разобрать написанное. Вот только смысла в прочитанном я не уловил. Текст гласил. «Вида своего первой да будет поощрен. Проследуй туда, где зародился путь, усланный питающей жидкостью». В следующий час я крутил фразу в голове, переставляя слова так и эдак, но понятнее она не становилась. Все, что сообразил... Я первый своего вида, в чём и меня хотят поощрить. Кто? Для этого нужно попасть туда, где зародился путь. И путь этот услан питательной жидкостью, водой. Мало того, что сама по себе фразочка казалась полным бредом, но и её появление в голове было явным признаком надвигающегося безумия. В раздумьях я не заметил, как символы поблёкли и уменьшились так, словно с расстояния вытянутые руки отлетели метров на 100. Как вы себя чувствуете? Голос доносился из-за пределов капсулы, а потом прозвучал глухо. Поднимите большой палец, если о'кей. Я так и сделал. Спустя полминуты биогель схлынул, позволив наконец открыть глаза, которые тут же пришлось снова закрыть. Яркий свет с непривычки ослепил. Жжение усилилось, и я заморгал. Таинственные символы почти исчезли, но всё равно оставалось ощущение, что в глаза попал песок. Верхняя створка капсулы раскрылась. Показался скуластый, коротко стриженный мужчина-азиат в белом халате. Не представившись, он протянул мне пластиковый контейнер с водой. «Сполосните горло!» Я попробовал опереться на локоть, чтобы попить, и едва сдержал стон. Опустил голову и чуть не задохнулся. Горло сдавило спазмом от ужаса. Я действительно сильно пострадал. «Очень сильно!» У меня осталась только одна рука, левая. Правая торчала из плеча толстым обрубком. Как же я её потерял? Да что чёрт возьми произошло? Ш что у меня с рукой? прохрипел я, выталкивая звуки из пересушенного горла. Вы её лишились, ответил доктор, при невыясненных по сей день обстоятельствах. Но не переживайте, мистер Райли. Травму вы получили во время исполнения служебных обязанностей. Не сомневаюсь, что страховка работодателя покроет установку вам генетического импланта. Рука будет как собственная. К сожалению, в этих условиях, он обвёл рукой пространство вокруг. В этих условиях я могу установить вам лишь биопротез, но нужно, чтобы ваш работодатель согласился его оплатить. Отсутствие руки меня удивило, но всё же не шокировало. Будучи миротворцем, я видел, как товарищи теряли руки и ноги, А потом возвращались в строй с новыми. Армия оплачивала установку бионических конечностей, почти ничем не отличавшихся от настоящих. Так что решил погоревать потом. Сейчас же первым делом хотелось утолить жажду. Пить пришлось, опираясь на обрубок. Утолив жажду и смыв ощущение наждачной бумаги в глотке, я вернул опустевший контейнер доктору и спросил. «Кто вы?» «Я доктор Нгуэн», — ответил тот. Помните, кто вы? Как вас зовут? Картер Райли. Где я? В медблоке базы Скиопарели, принадлежащей Первой марсианской компании, ответил доктор Нгуен. Вы на Марсе, Картер. Помните, как сюда попали? По контракту с вашей компанией. Ваши роботы-шахтёры что-то обнаружили в тоннелях под кратером Скиопарели. Прекрасно, обрадовался доктор. Какую-то плиту вроде бы рукотворную, вспомнил я. Так. Доктор пожал плечами. Мой уровень допуска не позволяет знать такие подробности, но в целом вы правы. Вы начали исследование, а для охраны пригласили нас. Помню, что было чертовски скучно. Я наткнулся взглядом на обрубок, глянул на доктора вопросительно. Что со мной случилось? Как я потерял руку? Где мои коллеги и стражи? Гвен проигнорировал вопрос. Попробуйте подняться, только очень медленно. Скажите, если вам нужна будет помощь. Вы пролежали здесь полгода. Мышечная атрофия неизбежна, тем более на Марсе. В голове поднялся неприятный гул. Полгода? Как такое возможно? Я, переселив себя, кивнул. Получить ответы на вопросы еще успею, а сейчас лучше слушаться доктора. Тот помог мне сесть, и пока я приходил в себя, принес больничный халат. Опустив ноги, я попробовал встать, но мышцы не слушались. Нгуен придержал меня, позволяя облачиться в халат, взял под руку и повёл к выходу из комнаты с медицинскими капсулами. Каждое движение давалось с трудом и болью. Я чувствовал себя то ли глубоким стариком, то ли роботом, заржавевшим до основания. Когда мы вышли из палаты, я повторил вопрос: "Что со мной случилось, док?" Не считая потерянной руки, мышечной атрофии и частичной амнезии, вы можно сказать здоровы, ответил Нгуен. Все обмороженные ткани восстановлены. Что касается остальных вопросов, я не могу ничего сказать, так как мой уровень доступа Да, да, я уже слышал, с лёгким раздражением перебил я. Поверьте, я не владею информацией, виновато ответил доктор. Когда прибыл на Марс, вы уже находились в капсуле Ваша медицинская карта не содержит подробностей того, как вы получили ранение. Идёмте. Озираясь, я посмотрел на низкие потолки со знакомыми световыми панелями и стены коридора, выложенные декоративной плиткой с логотипом Первой марсианской компании. И узнал это место. Прибыв на Марс, здесь я со своими бойцами проходил медосмотр. Вот только обследовал нас другой врач, единственный на весь медблок. Как же его звали? Имя всплыло сразу же. Доктор Изабелла Фернандес. А где доктор Фернандес? Она, Гуен замелсе. Ах, да, вы же не знаете. Месяца в 5 назад на базе произошёл несчастный случай. В личных комнатах сотрудников ночью отказала система подачи кислорода. Те, кто не спал или успел проснуться, сумели выбраться. А вот остальные, я решил, что произошедшее дело рук конкурентов. Наверняка служба безопасности Первой марсианской уже нашла злоумышленников. Повезло, что сам я был в медкапсуле с её автономным источником кислорода. Нгуен привёл меня в палату, объяснив, что придётся пробыть в медблоке, а значит, и на Марсе ещё неделю. Необходимо пройти курс мышечной реабилитации. И только тогда пришло окончательное осознание того, что говорил доктор. Я здесь уже полгода. Дома, на Земле, Меня ждут Джослин и Микки. При мысли о дочке я запаниковал. Обещал же ей, что мы скоро увидимся. Могу я отправить сообщение семье, спросил я. Не думаю, что с этим будут сложности, ответил Нгуен. И всё же это не в моей компетенции. Дождитесь, когда со смены вернётся начальник базы, он ответит на все ваши вопросы. Дома хотя бы знают, что со мной случилось. Вашу супругу уведомили? сухо ответил доктор отдыхати. Жжение в глазах поутихло, но никуда не делось. Вроде бы успокоившийся текст, так и торчавший на периферии зрения, снова сошёл с ума, и перед глазами закружились огненные, ослепительно белые хвостатые мошки, похожие на миниатюрные кометы. Они вились, выстраивались в строчки непонятных символов и выглядели как помехи в голограмме. Я сделал вид, что хочу почесать нос, попытался смохнуть их, но рука прошла насквозь. Хуже того, я видел их даже зажмурившись. Ещё кое-что, док, сказал я, когда Нгуен собрался уходить. Да, мистер Райл, у меня что-то не то с глазами. Они чешутся, и я вижу всякую запнулся, подбирая слово. Хрень, какие-то белые мошки мельтешат. Позвольте Гвен приблизился, вытащив из кармана диагностический сканер. Откройте глаза пошире. Я оттянул веки, врач направил сканер в один глаз, затем во второй, спрятал прибор и развёл руками. Нет, капсула обязательно исцелила бы ваши глаза, будь с ними что-то не так. Мой сканер тоже ничего не обнаружил. Здоровая сетчатка, идеальное зрение. Сканирование мозга показало, что он здоров. Маркеры нарушения работы нервной системы отсутствуют. Показатель нейронов и синапсов на том же уровне, что и до инцидента. Я покачал головой, помаргал, пытаясь смахнуть мошек, но те никуда не делись. Раздражённо почесал глаза уцелевшей рукой и собрался рассказать о загадочных знаках, обретших смысл, но передумал. Побоялся, что меня признают сувихнувшимся или хуже того, задержат на Марсе ещё дольше. Джослин и Мики остались одни, а потом лучше разобраться с сведениями, когда вернусь домой. Полагаю, это последствия комы, сказал Нгуен. Вы очень долго не использовали глаза по назначению, сейчас им нужно время для адаптации. Сделаем так. Постарайтесь не думать об этих ваших, Нгуен покрутил пальцем в воздухе. можках. Не обращайте на них внимания, смотрите как бы сквозь них. Понаблюдаем. А сейчас отдыхайте. Доктор Нгуен покинул палату. Я остался наедине со своими мыслями. Полгода на Марсе в коме. В это всё ещё не верилось. Переживаний было слишком много даже для меня. От короткой прогулки к палате тело, привычное к запредельным нагрузкам, утомилось, мышцы ныли, дыхание сбилось, и я прилёг. Среди личных вещей, которые кто-то перенёс в палату, нашёл губную гармонику и поиграл немного, чтобы успокоиться, но сбивался не в силах перестать думать. Всё ещё подтормаживающий разум пытался совместить рассказанное Нгуеном и то, что помнил я сам, в единую картину. Четно. Мысли прыгали, скакали, прерываемые беспокойством о жене и дочери, и я сам не понял, когда уснул. Проснулся от смутного ощущения опасности. Волосы на загривке и руки поднялись, в груди появился холодок. В разуме заворочилось смутное воспоминание, казалось, нечто подобное я испытал в той самой пещере под кратером, где охранял учёных. Спал я на левом боку, а голос раздался справа. Что вы помните, Райли? Голос был незнакомым и принадлежал Ненгуэну. Я шёл за лучшее промолчать, но говоривший не успокоился. Не притворяйтесь, Райли. Сканер мозговой активности заверяет, что вы уже бодрствуете. Помогая себе здоровой рукой, я сел и посмотрел на говорившего. Невозрачный мужчина в комбинезоне сотрудника первой марсианской сидел передо мной, закинув ногу на ногу. Лицо его было будто стёртым, без единой запоминающейся детали. Выделялись лишь белёсые и зализанные волосы. Представьтесь, пожалуйста, сказал я. Вы не похожи на Донована, начальника базы у кратерской опарели. Гражданин Донов он более здесь не работает, ответил мужчина. Я вместо него. Меня зовут Леонид Карпович. Руки он не протянул, а представился так, словно сделал одолжение. Понятно, задумчиво протянул я. Чувство, что мужчина представляет для меня угрозу, никуда не делось, хотя было и рациональным. Того оставалось неясным, как себя вести. Видите ли, мистер Карпович, я не помню, что со мной произошло, а доктор Нгуен не ответил на мои вопросы. Как я потерял руку? Что с моими товарищами? Сообщили ли моей семье о том, что я здесь? Карпович поборавил меня немигающим взглядом, а потом впервые проявил что-то человеческое. Вздохнул. Никто ничего не знает, Райли. Вы единственный свидетель произошедшего. Все носители информации подверглись облучению неизвестной природы и оказались безнадежно испорчены. Никаких записей не сохранилось даже у выживших рядовых Алекса Волошина и Джоанна Хайтс. «Квон, и Рамирс погибли?» — перебил я. «Как?» Карпович покачал головой и невозмутимо продолжил. «Все, что у нас есть, это то, что увидели ваши коллеги и перехваченная запись вашего сообщения, отправленного боссом на землю». Мы надеялись, что вы проясните картину. «А рука?» — я показал обрубок. «Волошин и Хайтс нашли вас, истекающего кровью возле исследуемого объекта. К счастью, у них при себе был запасной баллон с кислородом и ремкомплект, позволивший восстановить ваш скафандр. Воспользовавшись реактивными ранцами, они подняли вас наверх и успели доставить на базу. Где они сейчас? Погибли, возвращаясь на землю», — ответил новый начальник базы. Их транспортный шаттл угодил в метеоритный поток. Новость ошарашила, врезала под дых так, что стало трудно дышать. Не верилось, что я мог потерять всех своих бойцов. В голове не укладывалось, что их больше нет, ведь казалось, что мы общались только вчера. Так что вы единственный свидетель, резюмировал Карпович. Свидетель чего? Я ничего не помню. Карпович словно не услышал. Начал монотонно задавать вопросы. Почему вы покинули экзоскелет? Что случилось с вашим скафандром? Отрубленную руку не нашли, как и тела погибших. Все исчезли, оставив после себя только скафандры и одежду. По следам выстрелов на стенах пещеры эксперты однозначно утверждают, что был бой. Но с кем? Что вы скрываете, Райли? Закрыв глаза, я попытался вспомнить, и от этого усилия заболела голова, а вроде бы застывшие символы опять пустились в хаотический пляс. Когда они выстроились в столбик текста, я снова осознал их смысл. «Вида своего первой жаждет запрещенных знаний. Там, где зародился путь, усланный питающей жидкостью, да получит он ответ». «Что вы там бормочете?» — спросил Карпович. Я открыл глаза, поняв, что проговорил слова вслух. «Сказать Карповичу? И стать для корпорации подопытной мышью?» Нехотя я мотнул головой. Я ничего не помню. Могу описать тот день поминутно, но вы сказали, что я отправил запись на землю. Чёрт, я даже не помню, что это делал. Что там сказано? Карпович поморщился. Ничего конкретного. Некая активность в тоннеле, смутное движение потерявшей работоспособность дроны и сообщение очевидно, что вывели людей наверх. Волошин и Хайцу утверждают, что доктор Джеррольд Маграт настаивал на том, что должен вытащить застрявших в тоннеле дронов. Вы отказали, и тогда он сменил код доступа к подъёмнику. Вы приказали рядовым волошинну и Хайт спускаться, пояснив, что у вас ЧП. Когда они начали спуск, у вас завязался бой. Вы якобы вступили в схватку с незримым противником, после чего связь отключилась. На месте, как я говорил, рядовые обнаружили вас и скафандры группы Я попытался как-то соотнести услышанное со смутными образами из памяти, но целостной картинки не получалось. Покачал головой. Простите, мистер Карпович, никаких идей. Тогда нам не остаётся ничего другого. Карпович поднялся и протянул мне планшет с текстом. Это отказ от претензий. Согласно договору с вашей компанией, мы имеем право осуществить ментальное сканирование памяти в случае, если представитель стражей отказывается сотрудничать. Но я не помню, сдерживая крик, пророчал я, зная, что при таких процедурах велик риск повреждения мозга. Никакого сканирования. Хотите, чтобы я стал овощем? Ставки слишком высоки, Райли, ответил Карпович. Это уже дело не только первой марсианской А что вы скрываете важно для всего человечества. С чего бы это? С того, что изучаемый объект после инцидента с вами изменился. На плите проявились странные символы. Их сейчас пытаются понять лучшие лингвисты и дешифраторы. Значит, что-то хорошее я всё-таки сделал, улыбнулся я. Но Карпович не поддержал моего веселья. Что произошло с вами в пещере, Райли? Что вы скрываете? Я ничего. Не скрываю. Карпович смерил меня взглядом, потом сменил тон, заговорив как обвинитель в суде. Значит так, Райли. Стражи, которых наняли охранять исследовательскую группу, провалили задание. Ваш работодатель повесил всех собак на вас и открестился. Вы уволены, причём задним числом. Ваша медстраховка, соответственно, не покрыла расходы на лечение. Их взяла на себя Первая марсианская Знаете, во сколько вам обойдется место в пассажирском лайнере до Земли? Вам придется остаться на Марсе, и кто знает, увидите ли вы когда-нибудь свою семью. И что вы будете делать? Обещаю, ваше имя попадет в черный список. Работу вы не найдете ни на Марсе, ни на Земле. Подадитесь в пираты? Но вас не выпустят с базы, пока вы не покроете расходы на лечение. «Какой у меня выбор?» — обреченно спросил я. «Пройдите ментальное сканирование». Я обеспечу вам место на лайнере. А чёрный список? Здесь я немного соврал, признал Карпович. Вы уже в нём. Как я и говорил, стражи повесили на вас всех собак. Но, может, вам повезёт, и на земле вы найдёте работу, не связанную с охраной. В конце концов, у вас там дома семья. Подумайте о них. Мне не оставалось ничего, кроме как согласиться. Также пришлось подписать ещё один документ. Так гласно, которому я, Картер, Райли, не имею права рассказывать, что вообще был в составе исследовательской группы. Держите язык за зубами, предупредил Карпович. А захотите поболтать, вспомните, что произошло с вашими рядовыми, Волошиным и Хаец. Стилус в моей руке сломался. Не в силах сдержаться, я зарычал и схватил начальника базы за ворот. Так это ваших рук дело, не советую. Спокойно произнёс Карпович: "Я не хотел отпустить его. Угроза была недвусмысленной. Дураку понятно, что в этом деле замешаны такие силы, что меня сотрут и не заметят". Сдерживая злость, я подписал этот документ. В тот же день группа экспертов по ядерной инженерии собралась в моей палате с оборудованием. Голову обрили, надели ужасающего вида шлем с шипами внутри. И вкололи что-то, после чего мозг отключился. Медикаментозный сон, наверное, затянулся, потому что я пришёл в себя в каюте пассажирского лайнера, летящего к земле. А на голове уже отрос ёжик волос. В запястье уцелевшей руки облегал браслет дешёвого коммуникатора. Наверное, выдали от Первой марсианской. Предположение подтвердилось, когда я нашёл в нём голографическое сообщение Карповича. Ментальное сканирование не дало результатов. Единственная приемлемая версия случившегося — вся группа подверглась неизвестному облучению, из-за чего помешалась и перестреляла друг друга. Возможно, то же облучение дезинтегрировало всю мертвую органику. Звучит бредово, но других версий у нас нет. Благодарю за сотрудничество, Райли. Хорошо долететь. Через пару недель я спустился с трапа, содрогаясь от волнения и стыда. Как сказать жене и дочери о том, что теперь у меня нет руки? Что я теперь неполноценный, считай, инвалид. Восстановить здоровье с моим финансовым состоянием не представлялось возможным, перспективы тоже не радовали. До дрожи в коленях, боясь увидеть в глазах жены и дочери жалость, я поднял голову и почувствовал, как губы скривились в неловкой подрагивающей улыбке. Впервые мгновение встречи даже подумал, что предпочёл бы пропасть, чем вернуться в семью настолько потрёпанным. Неожиданные слёзы не дали увидеть первую реакцию родных, а через мгновение я уже попал в удушающие объятия, и в голове зазвенело от радости и крика дочери: "Папа, папочка, ты вернулся!" Загадочные символы, которые я видел после комы, к этому времени исчезли, как и жжение в глазах. А случившемся напоминал только дешёвый биопротез на месте правой руки